Апофеоз. Будущие планы Александра начали складываться и созревать еще во время его пребывания в Индии. В Сузах он стал притворять их в жизнь, идею ассимиляции, новую политику по отношению к Греции, реформу армии. Из Суз были посланы в Грецию гонцы, принесшие Эллинам еще одну неожиданность – требование царя оказывать ему почести, как Богу. Сколь бы странным ни казалось нам это требование, оно легко объяснимо, если рассматривать его как продолжение тяжелейшей борьбы, которую Александр вёл в течение всей своей жизни, борьбы за признание своего абсолютного авторитета, соответствующего его титанической натуре. Как уже говорилось, царь ощущал в себе поистине вулканические силы, его одолевали грандиозные замыслы нечто сверхъестественное, таинственное, и он стремился найти этому объяснение. И когда жрец Амона приветствовал его как сына Бога, он воспринял это как откровение. Что-то божественное действительно было в его натуре, ведь он считал себя наследником своего мистического отца. Но вскоре обнаружилось, что очень немногие разделяли его взгляды. Большинство македонин не поняли ни изречения Бога, ни невероятных требований царя. Они замкнули свои сердца и предпочли молчать, как обычно молчат люди при проявлении пустого тщеславия у лиц, облеченных властью. Но их мысли и чувства иногда прорывались наружу, как это было с клитом или в описи. Во время инцидента в Бактри Александру казалось, что с помощью проскинезы найден путь для утверждения сверхъестественного, божественного авторитета царя. Но попытка была слишком смелой, и осуществлялась она сугубо по-восточному. Александр шел на большой риск и проиграл. А когда царь при вступлении в Индию хотел последовать примеру Вакха, он и тут потерпел поражение из-за немилости стихий. Казалось, завоевание божественного авторитета для него невозможно, но жажда признания своей божественной сущности у Александра росла по мере того, как созревали его планы владычества над миром. Ему уже недостаточно было называться сыном Бога. Он ощущал Богом себя. Кроме того, интересы империи тоже требовали, чтобы властелин мира — Пользовался абсолютным божественным авторитетом и немедленно, а не после его смерти, как это произошло с Гераклом. Таким образом, желание Александра вызывалось не только личными мотивами. Как это не раз бывало, и рациональные устремления царя сочетались с вполне рациональной необходимостью. Следует отметить, что укреплять авторитет царя требовалось не повсеместно. Египтянами он мог быть доволен, ведь, будучи фараоном, Александр и так воспринимался ими как бог. В Иране, как и вообще в Передней Азии, не существовало обожествления царской власти, но огни, возжигаемые в честь царей, горели теперь для Александра точно так же, как прежде для Ахименидов. Признание величия и всемогущества царя выражалось здесь в обряде Праскинезы. Большего и не требовалось пока от Востока, а на будущее Александр, может быть, помышлял об учреждении единого культа для всей империи. Но совсем иначе обстояло дело с македонинами и греками. Сам Александр лишил всякого значения свою роль гегемона Эллинского союза, так как она больше не отвечала его намерениям и целям, и, конечно, всемогущему властелину титул царя Македонии казался недостаточным. Таким образом, Александру нужно было, чтобы именно на Западе признали его божественную сущность. Ведь только так можно было сгладить антагонизм между существующими там представлениями о свободе и новой автократией. Македонии было чуждо обожествление правящих царей. Согласно древним традициям, лишь умершим властелинам оказывались почести как героям. Правда, Филипп во время последнего свадебного празднества приказал, чтобы его статую пронесли сквозь толпу вместе со статуями двенадцати богов, как бы приравнивая себя к бессмертным. Это произошло, наверное, под греческим влиянием, ведь уже в Эросе греки посвятили алтарь Зевсу Филиппиусу а Исократ обещал Филиппу бессмертие в награду за объявление войны персам. Но для Филиппа все это означало, вероятно, не больше, чем еще один драгоценный камень в короне Македонии. Ему и в голову не могло прийти променять родовое царство, полученное по праву наследования, на царство, полученное по божественному праву. Именно в этом и состояла главная трудность, возникшая перед Александром. Македонине очень хорошо понимали, что для него новый титул означал конец прежней царской власти. Этим и объясняется их сопротивление и отрицательное отношение Антипатра к обожествлению Александра. До тех пор, пока Антипатр оставался правителем, надеяться на изменение отношения к апофеозу не приходилось. Одного этого было уже достаточно, чтобы сместить Антипатра. От его преемника Кратра можно было ожидать и терпимости, и помощи в вопросе о признании божественности царской власти. Но пока Александр терпеливо выжидал. Согласно одному источнику, он, находясь еще в Индии, попытался добиться, чтобы его матери Олимпиаде оказывали божеские почести. Однако, по-видимому, если это сообщение вообще достоверно, и в этом он не достиг успеха. Большие надежды возлагались на Грецию, где всегда чтили героев, а Геракла даже причислили к богам. Основатели городов и новых государств удостаивались таких же почестей. Агесилай отказался от божеских почестей, которые ему предложили в награду за помощь Фасосу, но Лисандр охотно принял их от ионийских олигархов. Вообще, у греков творец, гениальный человек, почитался, если не богом, то существом, преисполненным бога и руководимым им. Всё это, конечно, в полной мере относилось и к Александру, ведь он был и основателем городов, и спасителем, а присущий ему творческий дар не знал себе равного ни в ком из смертных. Поэтому, Города Ионии уже давно начали оказывать ему божеские почести. Однако все приведенные выше случаи апофеоза были лишь внешним выражением более глубоких изменений. Творческое начало постепенно угасало в греческих городах. Способности и таланты наблюдались лишь у отдельных выдающихся личностей. Только они могли подняться над злосчастной раздробленностью, над убожеством мелких группировок, над мизерной мелкой враждой. Эти личности являлись как бы вестниками будущего, воплощением божественного разума. Аристотель говорил, «Если бы появился человек, настолько превосходящий всех своими способностями и политическим даром, что возвысился бы над всеми, Его следовало бы рассматривать как часть государства. Среди смертных он был бы подобен Богу, не подчинялся бы никакому законодательству и сам был бы законом. И разве подобные взгляды не подготавливали наилучшим образом почву для того, чтобы обесценить гегемонию и узаконить новую автократию путем оказания ей божеских почестей? поэтому Александр не приказывал, а лишь настойчиво требовал. Не к царю должны были относиться эти почести, а к сверхчеловеческой личности. К тому же каждому государству предоставлялось право решить этот вопрос по собственному разумению. Ведь речь шла о вере, а вера, хотя бы формально, нуждается в свободе воли. При этом Александр собирался вновь применить добровольное принуждение, к которому он часто прибегал. В некоторых государствах послание царя дало прекрасный материал для дискуссий. И, конечно, именно в Афинах прения разгорелись с особенной силой. Дряхлый ликурк обратился к собранию с такими словами. «Какой он бог! Ведь, покидая его святилище, хочется очиститься!» Когда Пифию сказали, что он слишком молод, чтобы участвовать в решении столь важного вопроса, он ответил, Александр еще моложе, а его уже хотят провозгласить Богом. После многих ядовитых и острых слов победило благоразумие. Вспомнили Эдикт об изгнанниках, понадеялись, что признанием божественности Александру удастся смягчить царя, Самос, ведь стоило бедне. Демот посоветовал своим согражданам не забывать о земных делах, Риана защищая дела небесные. Даже Демосфен сказал, подняв набожно очи горе, что нельзя отрицать право царя на небесной почте. При этом он с тонким сарказмом предложил народу согласиться на пожелания Александра, независимо от того, захочет тот стать сыном Зевса или Посейдона. Кто-то предложил установить статую царя как непобедимого бога, и так требованию царя уступили в какой форме это было сделано нам, к сожалению, неизвестно, но, по-видимому, договорились оказывать царю необычные почести как героям, а именно божеские. Да, это было теперь и неважно. Спарта тоже выразила свое согласие, как всегда, кратко и дерзко. Если Александр желает быть богом, пусть он им будет. Несомненно, и другие государства согласились на Апофеоса. В литературе многократно опровергалось мнение, что все эти уступки диктовались политическими соображениями. Мы считаем, что умалять роль политики в данном случае неправомерно. Конечно, афины оказали бы сопротивление даже божественному Александру, если бы он настаивал на своем требовании отдать самос. Однако это вовсе не означало, что обожествление выпадало из политической сферы – Это лишь указывало на известные границы действий даже обожествляемой личности. Причем эти действия следует обратить на добро, пользу, разум, спасение людей и помощь им. До тех пор, пока царь вершит свои дела, основываясь на этих принципах, он может не считаться с формальностями может как deus ex машина вмешиваться не спрашивая никого и не сообразуясь ни с чем во все дела включая и политические и все благодарны ему как богу спаситель примечание Драматургический приём, применявшийся иногда в античной трагедии, запутанная интрига получала неожиданное разрешение во вмешательстве игравшего божество актёра, который посредством механического приспособления появлялся среди действующих лиц. Однако в тех случаях, когда обожествляемая личность начинает требовать неразумного, бесполезного и невозможного, ее сверхчеловеческие права теряют свою силу, и тогда можно спорить с ней и противиться ей, как любому другому смертному и бессмертному. Таковы были представления эллинов, и поэтому они без раздумий согласились на апофеоз. Политические вопросы входили в сферу действий обожествляемой личности, но «резерватио менталис», Была при этом чем-то само собой разумеющимся для грека IV века до нашей эры. Примечание. Мысленная оговорка, невысказываемое открытые условия, ограничивающее или вовсе уничтожающее значение даваемого обещания, обязательства и тому подобное. Весной 323 года до н.э. к Александру прибыли послы, чтобы приветствовать его как нового бога. Они явились как посланцы отдельных государств, а не союза, и это больше, чем что бы то ни было, доказывает постепенное разрушение единства союза. Но желание царя было исполнено, и подготовленная им почва принесла свои плоды. Такой авторитет, как Эдуард Мейер, замечает по этому поводу. Причисление Александра к греческим государственным богам не означало, правда, подчинение Греции македонскому царству, но, несомненно, влекло за собой ее включение в мировую империю. Однако нам не следует забывать ограничения, о котором говорилось выше. Авторитет Александра стал теперь сверхъестественным божественным законом, но только до тех пор, пока он был направлен на свершение добрых дел. А в остальном вопрос оставался открытым. Таким образом, по сути дела, был сделан еще только один шаг. Постепенно пример греческих государств мог повлиять и на Македонию, вызвав там аналогичные перемены. Все это еще не вело к завоеванию абсолютного авторитета, но ведь даже олимпийцы в Греции не обладали им. Почему? Да потому что здесь вообще не признавали ничего абсолютного, все подлежало критике. Даже богов можно было критиковать, а наука и философия прямо выражали сомнение в их существовании, и божеские почести могли дать царю не больше, чем они давали бессмертным. Тут могли быть любовь, преклонение, восторг, доверие, глубина и искренность чувства, но не безусловное безоговорочное признание. Ведь даже греческий бог ничего не мог поделать с сомнениями, колебаниями, критикой отдельных верующих. Сколь отличен был от Греции Восток, там подобных проблем не существовало. С помощью апофеоза Александр хотел добиться Единение, взаимопонимание и смягчение душ. Но всегда оставалась область, где мягкие добросердечные средства были неприменимы. Здесь благодатному и доброму Богу следовало бы попросту отступить и отказаться от своих намерений. Однако этого, по-видимому, Александр не понимал. Там, где не действовали божественная доброта и милосердие, он употреблял насилие. Таким образом, от Эллинской свободы к новой автократии были проложены как бы временные мостики. Возможно, впоследствии эти мостики и превратились бы в широкий мост, но даже если бы это произошло, мост остался бы мостом над пропастью.